Глава вторая. Одна умершая от передоза мать, одна пересадка в Орландо, несколько задержек в связи с нелетной погодой, и вот я на месте. В Техасе. Как только я выхожу из самолета в телетрап, меня окутывает полуденный зной. Кожа моментально начинает плавиться и скворчать, будто я кусок сливочного масла на сковородке. Вяло, без особых надежд, я бреду по указателям к зоне выдачи багажа где меня ждет отец, моя плоть и кровь, и при этом совершенно чужой человек. Вообще говоря, плохих воспоминаний об отце у меня нет. Наоборот, я с теплом вспоминаю те летние дни, что мы проводили вместе. Пожалуй, это мои единственные хорошие воспоминания о детстве. Весь мой негатив к отцу вызван не общением с ним, а отсутствием общения. Чем старше я становлюсь, тем ясней понимаю, как мало он сделал для того, чтобы стать частью моей жизни. Иногда я гадаю, как бы все сложилось, проводя больше времени с ним, чем с Жанин. Выросла бы я таким же недоверчивым, замкнутым, скрытным циником, если бы на мою долю выпало больше хорошего, чем плохого. Может, да, а может и нет. Порой мне кажется, что страдание и жестокость оставляют на душе куда более глубокий отпечаток, чем доброта. Доброта не проникает так глубоко под кожу, не наносит такого урона, как жестокость. Боль морает душу, и эти пятна уже ничем не отмыть. Они остаются на виду. Иногда я думаю, что все мои травмы видно с первого взгляда. Вероятно, моя жизнь сложилась бы иначе, если бы в детстве я сталкивалась с добром и злом в равной мере. Увы, это не так. Те разы, когда кто-то делал для меня что-то хорошее, можно пересчитать по пальцам. Чтобы сосчитать плохое, не хватит пальцев на руках всех людей в аэропорту. Потребовалось немало времени, чтобы стать невосприимчивой к урону воздвигнуть стену, которая защищает меня и мое сердце, от людей вроде матери, от мужчин вроде Дакоты. Теперь я сделана из стали. Давай, мирно летай, мне ничего не будет, я непробиваемая. Поворачиваю за угол и замечаю отца за стеклянной стенкой, разделяющей здание аэропорта на открытую и закрытую зоны. Секунду-другую медлю, осматриваю его ноги. Обе. Школьный выпускной бал был две недели назад, и, конечно, я не ждала, что отец приедет. Не ждала, и все же крошечная надежда у меня теплилась. Однако за неделю до выпускного он позвонил мне на работу и попросил передать, что сломал ногу и не сможет прилететь в Кентуки. А сейчас я смотрю и вижу, что с ногами у него полный порядок. Хорошо быть непробиваемой. Такая ложь могла бы причинить немало боли. Он расхаживает туда-сюда вдоль багажной ленты, при этом костылей у него нет, и он ни капельки не хромает. Я не врач, но даже мне известно, что кость не может полностью срастись за три недели. А если бы и могла, все равно перелом должен как-нибудь отразиться на походке. Я уже жалею, что приехала. А ведь отец еще даже меня не увидел. В последние сутки события разворачивались так стремительно, что я и очухаться не успевала. Мать умерла. Я навсегда уехала из Кентуки и теперь должна провести несколько недель с человеком, с которым за всю свою жизнь провела меньше двухсот дней. Но ничего, я справлюсь. Никуда не денусь. Я вхожу в зал выдачи багажа как раз в ту секунду, когда отец поднимает глаза. Он останавливается, Однако руки из карманов брюк не достает, явно нервничает. Мне это по душе. Хочу, чтобы он помучился, чтобы ему стало стыдно за то, как мало участия он принимал в моей жизни. Этим летом условия диктую я. Не представляю, каково жить рядом с человеком, который пытается наверстать упущенное время гиперопекой. Хорошо бы просто делать вид, что отца не существует, и даже не разговаривать с ним до самого отъезда в Пенсильванию. Так нам обоим было бы проще. Мы идем навстречу друг другу. Он сделал первый шаг, значит, я сделаю последний. Мы не обнимаемся, потому что руки у меня заняты рюкзаком, сумкой и портретом матери Терезы. Я вообще не любитель обнимашек. Улыбки, крепкие объятия и прочие телячьи нежности не входили в мою повестку дня. Мы неловко киваем друг другу в знак приветствия. Ясно же, что мы абсолютно чужие люди. Объединяет нас только фамилия и некоторое количество общих генов. «Ух ты!» — говорит отец, окидывая меня потрясенным взглядом и качая головой. «Ты выросла и стала красавицей. Такая высокая и...» Я выдавливаю улыбку. «А ты стал старшим. В черных волосах отца появилась просить, лицо немного округлилось. Я всегда думала, что он красивый, но так думают про своих отцов большинство маленьких девочек. Теперь я повзрослела и вижу, что он действительно хорош собой. Даже никчемные отцы могут выглядеть привлекательно. В нем что-то изменилось, не могу понять что, но возраст тут ни при чем. И я не уверена, что перемены мне нравятся. Он показывает пальцем на багажную ленту. «Сколько у тебя чемоданов?» «Три». Ложь срывается с губ сама собой. Даже подумать не успеваю. Иногда прямо диву даюсь, как легко у меня получается врать. Очередной навык, необходимый для выживания с Жанин. «Три больших красных чемодана. Я взяла все, что было на случай, если решу остаться на несколько недель». Раздается гудок, и багажная карусель приходит в движение. Отец встает у в стене, откуда начинают выезжать чемоданы. Я закидываю за спину рюкзак, рюкзак, в который поместились все мои нехитрые пожитки. У меня и одного чемодана нет, не то что трех. Просто я подумала, если аэропорт потеряет мой багаж, может, отец предложит купить мне новые вещи взамен утерянных? «Да-да, это наглая ложь. Знаю. Но и у него ноги целы. Так что мы квиты. Ложь за ложь». Несколько минут мы ждем моего несуществующего багажа. Обоим ужасно неловко. Наконец я говорю, что хочу умыться, и минут на 10 ухожу в туалет. Перед посадкой в самолет я успела снять рабочую форму и надеть летний сарафан, который и так помялся в рюкзаке, А после моих скитаний по аэропортам и долгих часов в самолете стал выглядеть еще хуже. Судя по отражению в зеркале, я не похожа на отца. Мамины русые волосы, тусклые и безжизненные. Папины зеленые глаза. А еще его губы. У мамы были не губы, а почти невидимая ниточка. Так что от отца мне все же досталась не только фамилия. И хотя внешне я отчасти похожа на родителей, я никогда не чувствовала себя их дочерью. Такое ощущение, что в раннем детстве я удочерила саму себя и с тех пор живу одна. Встреча с отцом кажется просто встречей. Нет чувства, что я наконец вернулась домой. Или чувства, что я этот дом покидала. Дом — некое мифическое место, которое я искала всю жизнь. Когда я выхожу из туалета, остальные пассажиры уже ушли, а папа у стойки заполняет бумаги о пропаже багажа. «На этот билет багаж не зарегистрирован», говорит агент авиакомпании моему отцу. «У вас есть багажная квитанция?» Ее обычно прицепляют к билету. Отец вопросительно смотрит на меня. Пожимаю плечами. Я опаздывала, поэтому мама сдала чемоданы позже, когда мне уже выдали посадочный. Я отхожу от стойки, якобы заинтересовавшись плакатом на стене. Агент говорит отцу, что нам обязательно позвонят, если чемоданы найдутся. Отец подходит и указывает мне на дверь. Машина там. Едем домой. Аэропорт остался в 10 милях, а до дома, если верить навигатору, еще 63. В машине пахнет лосьоном после бритья и солью. Когда устроишься, Сара может сходить с тобой по магазинам. Купите самое необходимое. Сара? Это кто? Отец смотрит на меня недоумённо, пытается понять, шучу я или нет. Сара. Дочь Аланы. Аланы? Он переводит взгляд на дорогу, самую малость поджав губы. Моей жены. Прошлым летом я посылал тебе приглашение на свадьбу, Ты сказала, что тебе не вырваться с работы. — А, теперь понятно, что за Алана. Я ничего о ней не знаю, кроме того, что было написано в приглашении. — Не думала, что у нее есть дочь. — Ясно. Ну да, в этом году мы с тобой почти не общались. У него такой тон, будто он и сам затаил на меня обиду. — Надеюсь, это не так, потому что я совершенно не понимаю, как... И за что он вообще может на меня обижаться? Я плод его неправильных решений и плохой контрацепции. Нам многое нужно друг другу рассказать, добавляет он. О да, еще бы. Сара единственный ребенок. Господи, надеюсь. Весть о том, что придется провести лето с кем-то помимо отца, и так стала для меня серьезным ударом. Еще одного. Моя бедная нервная система просто не выдержит. — Единственный. Она чуть старше тебя, только поступила в колледж. Сейчас дома на каникулах. Тебе она понравится. — Это мы еще посмотрим. Золушку я читала. Он протягивает руку к вентиляционной решетке. Тебе не жарко? Не холодно? — Все нормально. Хоть бы музыку включил, что ли. Не представляю, о чем с ним можно поговорить. «Как дела, о, мама?» Теряю дар речи. «Она...» И вот как ему сообщить? Я слишком долго тянула, а теперь, наверное, уже поздно. Надо было сказать еще вчера по телефону, или когда мы встретились в аэропорту на худой конец. А сейчас это наверняка покажется отцу странным. Вдобавок я соврала ему при агенте, что на самолет меня посадила мама. У нее все хорошо, впервые за долгое время. Тянусь к рычагу сбоку, чтобы откинуть сиденье, вместо рычага нащупываю кнопки и жму все подряд, пока спинка не начинает опускаться. Разбудишь, когда приедем. Отец кивает, и да, на душе у меня немного скребут кошки. Но ехать-то еще долго, а мне сейчас хочется одного закрыть глаза, уснуть и больше не отвечать на неудобные вопросы.